Эндрю Петтигри. Изобретение новостей. Как мир узнал о самом себе. Читает Дмитрий Чепусов. Эндрю Петтигри, профессор современной истории в университете Сент-Эндрюса, а также учредитель института изучающего реформацию в стенах Сент-Эндрюса. Его перу принадлежат исследования Европа XVI века 2002 года. Реформация и культура убеждения 2005 года. И книга "В эпоху возрождения", которая была опубликована Йельским университетом в 2010 году, получив значительное признание критиков. Это издание получило книжную премию Филиса Гудхарта Гордона Общества возрождения Америки в 2011 году за самое выдающееся сочинение в области исследований Ренессанса. Вступление. Новости, которые стоило рассказать. В 1704 году английский писатель Дэниэл Дефо начинает публиковать политическую газету Еженедельный обзор жизни Франции. Это ещё не Дефо, прославившийся своим романом "Рабинзон Крузо". Призвание романиста он откроет только в конце жизни. В молодости же Дефо пробует свои силы в разных вещах и часто терпит неудачу. Газета "Обзор" по-английски The Review Как вскоре стало называться издание, становится последним из бесчистенных попыток способом заработать деньги. И на этот раз успешно. За несколько месяцев в публикации ДФО формирует новый стиль: короткие статьи о наиболее актуальных событиях, выпускаемые 2 или 3 раза в неделю. ДФ повезло. Обзор появляется в период, когда читательская аудитория быстро растёт вместе со спросом на новости. Безусловно, Дефо активно использует ситуацию. Первые обратившись в 1712 году в своей статье к этому динамично развивающемуся рынку, жаждущему новостей, он уже не сворачивает с этой дороги. Это было время, пишет Дефо, когда в мир ворвались новости. А позднее он вспоминает, что в его молодости не было такого количества газет, политических и государственных изданий. Страсть к новостям преобразовывала общество, И Дефо был счастлив быть в гуще событий. Дефо был не единственным, кто заметил быстро растущий спрос на новости и сопутствующие им политические дебаты. Не был Дефо и первооткрывателем. Конфликты на фоне гражданской войны в Англии на протяжении уже более 60 лет к тому моменту стимулировали появление брошюр и политических трактатов. Первые же газеты в Европе появились за 40 лет до появления The Review. Впрочем, задолго до Дефо и появления первых газет люди уже обменивались новостями. Как жизнь? Какие новости? Вопрос приветствия типичный для англичан. Путешественники даже могли купить разговорник с необходимым словарным запасом, чтобы иметь возможность присоединиться к беседе. Как жизнь? Что происходит в городе? А как обстоят дела в Испании? Коммерческим товаром новости стали не с появлением газет, А в период с 1450 по 1530 год после изобретения печатного станка, в то время технологических инноваций, издатели начали экспериментировать с новым форматом книг. Тексты стали короче и издания дешевле, чем теологические и научные трактаты, которые доминировали на рынке рукописей. Распространение таких брошюр, листовок и плакатов трансформировало существующую жажду новостей и превратило её в масс-маркет. Так новости впервые становятся частью массовой культуры. В этой аудиокниге мы проанализируем трансформацию рынка новостей в Европе в период с 1400 по 1800 год. Начиная со средневекового периода, когда новости были прерогативой политической элиты, До момента 1800-ми годами позднее, когда новости начинают играть решающую роль в управлении массами, во времена французской и американской революций в конце 18 века новостные публикации не только ежедневно освещают происходящие события, но и играют важную роль в формировании общественного мнения. Начинается век средств массовой информации. Кому доверять? Не секрет, что желание быть в курсе того, что происходит, так же старо, как и человеческое общество. Люди способны на многое ради информации. В 11 веке два монастыря на окраине Уэльса, располагавшиеся на расстоянии 100 миль друг от друга, раз в 3 года обменивались посланниками, которые проживали там в течение недели и делились новостями. Эта история, описанная в Тюдоровской летописи, указывает на ещё один важный аспект обмена информацией в этот период. Наши средневековые предки неохотно доверяли информации, которая поступала к ним в письменном виде. В их представлении, написанное не заслуживало большего доверия, чем произнесённое слово. Но новостям доверяли ровно настолько, насколько доверяли репутации человека, который их доставил. Таким образом, новостям, которые рассказывал верный друг и надёжный посланник, верили больше, чем новостям из анонимных писем. Это традиция, когда доверие к новости напрямую зависело от доверия к человеку, который её приносил, оказало влияние на формат обмена информацией. Именно поэтому так сложно реконструировать события того периода. Устные сообщения не оставляют физических артефактов для историка. Ведучего изучения ранней истории новостей это складывание деталей пазла из отрывков и фрагментов. Бернар Клервоский, общественный деятель и цистерцианский монах, был участником одной из крупнейших новостных сетей средневековой Европы. Люди, посещавшие Клервон на востоке Франции, рассказывали ему о своих путешествиях и время от времени забирали с собой его письма. Благодаря более чем 500 сохранившимся письмам Бернара, мы хорошо осведомлены об этом социальном формировании. Хотя в каких-то аспектах Бернар классический представитель своего времени, в этот период постоянный доступ к новостям имели лишь представители власти. Только они могли себе это позволить, и только у них было достаточно средств, чтобы собирать информацию. Но даже эти привилегированные представители общества сталкивались с определёнными трудностями, обмениваясь новостями. Они осознавали, что те, кто приносил им новости, могли быть заинтересованными сторонами. Так странствующий священнослужитель, который доставил Бернару вести о выборах епископа, мог поддерживать одного из кандидатов. Посол, приславший весточку из-за границы, мог хотеть повлиять на политику. Торговцы же надеялись получить прибыль от колебаний на рынке. Торговцы, в частности, хорошо понимали ценность информации и осознавали опасность распространения ложных слухов. На протяжении первых двух столетий, описываемых в этой аудиокниге, купцы были как основными потребителями новостей, так и их наиболее надёжными поставщиками. Несмотря на то, что в 16 и 17 веках новости стали распространяться ещё активнее, Проблема достоверности сообщений оставалась острой. Рынок новостей а к XVI веку это был настоящий рынок. Наводнили противоречивые сообщения, которые были абсолютно неправдоподобными. Другие же внушали доверие. Жизни, состояния и даже судьба королевств могли зависеть от действий, связанных с полученной информацией. Известия о великих событиях в истории, которые пронизывают эти страницы, Довольно часто изначально сообщалось неправильно. Так, в 1588 году на большей части континентальной Европы считалось, что испанская армада нанесла сокрушительное поражение английскому флоту. Как и в этом случае, новости часто сопровождались слухами или опровержениями, распространяющими панику или ошибочное празднование. Было важно первым узнавать новости, но только если они были правдивыми. Этот парадокс способствовал появлению ещё одного этапа анализа истории новостей поиску подтверждений. Как мы выясним, к XVI веку люди, передающие новости, стали искуснее и мудрее. Самая будоражащая новость, конечно же, сразу передавалась, но уже с поправкой, что данная информация ещё не подтверждена. Европейские правители готовы были щедро заплатить за известие о важном событии, однако они предпочтали дождаться второго, а то и третьего подтверждения, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Однако эта роскошь была доступна далеко не каждому. Так, например, французских протестантов сообщение о бойне в Париже в Варфоломеевскую ночь в августе 1572 года могло бы спасти от той же участи. В этот период своевременное получение информации могло быть вопросом жизни и смерти. Новости, слухи и сплетни. Не все новости описывали судьбоносные события или имели отношение к актуальным событиям. Даже до появления первого еженедельного издания в XVII веке огромное количество информации было доступно тем, кто готов был за неё платить, или даже тем, кто вступал в беседы на местном рынке. Для дефота такое разнообразие информации было чудом современного мира. Но для некоторых это создавало проблему. Каким образом из этого огромного потока информации выделить наиболее важное и интересное? Как кто-то мог обнаружить иголку в этом стоге сена? Людям, которые следили за новостями, приходилось придумывать свои способы, как разобраться в этом потоке слухов, преувеличений и секретов. чтобы выстроить реальную картину вещей. Для начала они исключали сугубо личную информацию. Наши предки без сомнения были в восторге от рассказов о намерениях, планах и несчастьях своих семей, соседей и друзей. Кто на ком женился, какой торговец разорился, чья репутация была подпорчена связью с официантом или подручным. Когда в 1561 году Житель Меммингена на юге Германии решил выяснить, кто распространил слух о том, что его дочь сбежала из города, чтобы скрыть нежелательную беременность. 50 человек готовы были точно вспомнить, как они впервые услышали эту восхитительную сплетню. Несмотря на то, как быстро распространялись сплетни, они не были новостями. Когда люди интересовались у своих друзей, коллег или соседей, что нового, они скорее спрашивали о каких-то значимых явлениях, о событиях при дворе, о войне, битвах, эпидемиях или же о падении великих. Такими новостями они обменивались в переписках и беседах, и именно эта информация стала коммерчески интересна. Время от времени мы находим дневники или семейные хроники, благодаря которым нам удаётся приоткрыть завесу тайны и узнать, как именно люди анализировали новости и какие выводы делали. Одна из найденных хроник была написана Германом Вайнсбергом, жившим в немецком городе Кёльне в конце 16 века. Надо признать, что Вайнсберг был довольно неординарной личностью. Лишь после смерти его семья узнала, что он записывал всё, что происходило в его семье, а также описывал все события того времени. Вейнсберг жил весьма безбедно, сдавая в аренду унаследованное имущество и весьма активно следил за всем, что происходило в его время. Ввиду того, что жил он за городом и не бывал на светских мероприятиях, ему приходилось анализировать информацию, которую ему передавали друзья, и то, что он читал в брошюрах и памфлетах. К счастью, такой крупный город, как Кёльн, был наводнён новостями. Однако доверять можно было не каждому источнику. Байнсберг предпочитал анализировать разные мнения в поисках консенсуса. При этом он неосознанно подражал процессу, которому следовали городские магистраты или европейские королевские суды. Тем не менее, порой было просто невозможно разобраться, где же всё-таки правда. Когда в 1585 году на соседний город Нойс напали войска протестантского архиепископа Герхарда фон Трюксеса, до Вайнсберга дошло по меньшей мере 12 разных версий, как именно солдаты проникли в город незамеченными. Он также расспросил свидетелей этого события, которые ему рассказали свои версии событий. Городской совет отправил несколько посыльных, чтобы те узнали, что же произошло на самом деле. Но они просто-напросто не смогли попасть в город. Вайнсберг в конце концов пришёл к выводу, что правду, вероятно, узнать им было не суждено. Каждый человек может быть в чём-то уверен, если только он был непосредственным участником событий. Если же он услышал информацию от других, она может быть ложной, и наверняка узнать не получится. Быстро растущий рынок новостей отнюдь не сделал ситуацию проще. Некоторые полагают, что она даже усугубилась в связи с коммерциализацией новостей и в целом появлением новостной индустрии, где правда продавалась ради выгоды, основной процесс определения истины, где релевантность новости определялась надёжностью источника, был поставлен под угрозу. Коммерциализация новостей. В описываемые времена не было людей, которые бы зарабатывали на распространении новостей. Всё с точностью до да наоборот. получение новостей было настолько дорогим удовольствием, что было доступно лишь элите средневековой Европы. Одним из вариантов было выстроить довольно дорогостоящую сеть посланников, но такие регулярные затраты могли себе позволить даже не все самые богатые правители Европы. В другом случае приходилось доверять новостям, которые бесплатно предоставляли вассалы или же священнослужители. Даже самые могущественные монархи сокращали свои расходы и отправляли посылки с дружественными торговцами бесплатно. Лишь в 16 веке мы обнаруживаем зарождение коммерциализации новостных услуг. Первые зарабатывать деньги на распространении новостей начинает группа торговцев в городах Италии. Здесь, на самом изощрённом новостном рынке Европы, эти влиятельные мужчины предлагали своим клиентам еженедельный рукописный брифинг самой успешную управлял магазином полным пеццов, выпускающим несколько десятков экземпляров в неделю. Эти авизи были в курсе всего, что происходило, и умели очень ёмко описать суть. Это одна из самых невероятных историй на рынке ранних новостей. Это было дорогое удовольствие, какпрочем и жажда правителей и их советников, поэтому они подписывались на несколько таких рассылок. Однако подобный сервис удовлетворял потребностям лишь тех людей, для которых получение новостей было политической необходимостью. Подавляющее же большинство населения обходилось теми новостями, которые они могли получить бесплатно. В таверне или на рынке, в официальных объявлениях, провозглашённых на ступенях ратуши. Оба способа распространения новостей играли очень важную роль в формировании общественного мнения. И оставались неотъемлемой частью рынка информации на протяжении всего периода, описанного в аудиокниге. Жители Европы более низкого происхождения искали новости, где они им были доступны: в беседах, переписках, в рассказах путешественников и друзей. По-настоящему рынок новостей преобразился с появлением и развитием печатной промышленности. Произошло это после изобретения печатного станка в середине 15 века. Тем не менее, на протяжении половины столетия в основном переписывались средневековые манускрипты, к которым люди привыкли. В 16 веке появляется новая ниша рынок новостей. Новости идеально подходили для быстрорастущего рынка дешёвой печати и стали его важной составляющей. Этот новый поток сообщений носил иной характер, унаследованный от нового жанра брошюр, сопровождавших реформацию. Так что такого рода новостные репортажи сильно отличались от неброских, беспристрастных манускриптов. Брошюры и плакаты зачастую использовались не для того, чтобы донести какую-то информацию, а убедить в ней. Новости также впервые стали частью индустрии развлечений. Что может быть более увлекательным, чем рассказ о какой-то катастрофе в далёком месте или ужасном убийстве? Появились и новые трудности, в частности для общественных лидеров, привыкших к тому, что новости являлись конфиденциальной информацией, поступающей из надёжных источников. Естественно, элита начинала пытаться контролировать новый рынок, чтобы быть уверенной в том, что то, что напишут в книгах, показывало их в хорошем свете. Печатные издания, которые хотели, чтобы их конторы продолжали работать, тщательно подбирали то, что они печатают, и рассказывали только о победах и триумфах короля, а не о битвах, которые могли бы подорвать его репутацию и авторитет. Типографиям, которые охотно сотрудничали, предоставляли доступ к правильным источникам. У придворных писателей и поэтов, зачастую это были довольно выдающиеся представители литературных кругов, появились новые обязанности сочинение текстов прославляющих военные достижения своих королей и критикующих действия их врагов. Большинство этих текстов попадали в печать. В этом периоде самодержавного стиля правления мы обнаружим, что правители Европы прикладывали много усилий, чтобы навязать свою точку зрения и политику гражданам. Это тоже важная составляющая истории развития новостных каналов. Патриотический оптимизм новостных брошюр помогал правителям Европы управлять общественным мнением. Однако это создавало определённые трудности для тех, кому было важно знать, что происходит на самом деле. Торговцам, прежде чем отправить свои товары в дорогу, было важно знать, с чем они могут столкнуться в пути и что необходимо предпринять, чтобы груз прибыл в место назначения в целости и сохранности, а политические брошюры зачастую скрывали правду. Раскол в Европе, вызванный Реформацией, был ещё одним осложняющим фактором. Новости в этот период начали носить межрелигиозный характер. Всё это привело к искажению информации, скрывающей реальное положение вещей. Вероятно, для поддержания морального духа населения это и было хорошо, но людям, находящимся у власти, был необходим доступ к более достоверным источникам, чему не способствовал быстро растущий рынок газетной промышленности. Именно поэтому поток новостных брошюр, наводняющий Европу в XVI веке, не вытеснил более эксклюзивную услугу рукопись. Во многих частях Европы службы конфиденциальных рукописных новостей продолжали процветать и во второй половине XVIII века. Появление газеты. Печатные новостные брошюры были важным этапом в развитии индустрии новостей. Однако они сильно усложнили процесс получения достоверной информации. В погоне за деньгами покупатели с весьма ограниченными средствами, поставщики стремились сделать свою продукцию максимально привлекательной, порой ценой достоверности. Как же можно доверять изданию, автор которого намеренно приукрасил описание событий? Появление газет в начале 17 века стало попыткой улучшить ситуацию. Вместе с ростом правительственного аппарата в странах Европы число тех, кому нужно было быть в курсе новостей, также увеличивалось в геометрической прогрессии. В 1605 году один находчивый немецкий торговец с канцелярскими товарами решил, что сможет удовлетворить этот спрос, механизировав свой бизнес по рассылке рукописей. Так появились первые газеты. И в стиле унаследованная от Рукаписей суха перечисляющих произошедшие события имел мало общего со стилем более увлекательных и дискурсивных новостных брошюр. Газетную промышленность ждал тяжёлый путь развития. Несмотря на то, что в Германии газеты довольно быстро стали популярными, другие части Европы не сразу переняли этот новый вид бизнеса. Например, Италия стала последней страной, в которой начали распространяться печатные издания. Большинство предпринимателей не могли зарабатывать в данной сфере и быстро закрывались. Проблема с газетами заключалась в том, что они были довольно скучными. Несмотря на то, что следить за событиями в мире и тем самым поддерживать свою социальную репутацию было весьма почётно, газеты того времени было сложно читать. Подобное сухое изложение фактов было трудно воспринимать, а порой оно просто сбивало с толку. Как можно было понять, что означал визит герцога Сесса во Флоренцию, если ты не знаешь, кто он такой и с какой целью приехал? Хорошая это новость или плохая? Неопытным читателям воспринимать подобную информацию было тяжело, а людей, привыкших к упорядоченному повествованию в новостных брошюрах, подобный стиль и вовсе отталкивал. Брошюры предложили новый формат изложения новостей, лучше адаптированный под запросы современного общества. Акцент делался на самых ярких событиях, сражениях, преступлениях, и освещались они в момент происхождения. Более того, в брошюрах делалась попытка найти причину и объяснить последствия тех или иных событий. Прочим ввиду того, что это была религиозная эпоха, новостные брошюры также распространяли и мысли о том, что король всемогущ, что злоумышленники получают по заслугам. И что несчастные жертвы природной катастрофы несут наказание за свои грехи? Новости, о которых писали в газетах, были другими, и для тех, кто не привык получать рукописи с описанием происходящих в мире событий, они были попросту непривычны. Каждый отчёт состоял не более чем из пары предложений. В них не было ни объяснений, ни комментариев, как в новостной брошюре Без объяснений читателю было сложно понять, как описываемое событие укладывается в общую картину мира и вообще, насколько оно важно. Подобный формат подразумевал подписку, то есть получение газеты регулярно. В таком случае постоянные читатели могли следить за событиями, но это было довольно дорого и утомительно. В те годы большинство жителей Европы интересовались новостями о великих событиях только если они непосредственно касались их жизни. даже самые любопытные предпочитали просто купить брошюру когда их что-то интересовало а в остальное время откладывать деньги на что-то более важное и это не было лишено смысла ведь брошюры лишь отражали действительность иногда новости были ошеломляющими и вызывали волну активности в прессе а иногда совершенно банальными поэтому убедить жителей Европы того времени в том что покупать газеты следует регулярно было довольно проблематично Покупателей надлежало приучить к постоянному чтению газет. Более того, им было необходимо научиться понимать их. Количество людей, которые интересовались миром за пределами своего города или деревни, увеличивалось крайне медленно. Именно поэтому с момента появления первых газет до того времени, когда они стали обходной принадлежностью повседневной жизни, прошла пара сотен лет. И лишь в конце XVIII века газеты стали основным источником формирующим общественное мнение. В целом появление газет практически никак не меняет привычный уклад вещей. На самом деле, ещё около сотни лет печатные издания пытаются найти своё место в этом мультимедийном бизнесе. Так не сразу исчезают и другие способы трансляции новостей, и большинство людей продолжает узнавать новости друг от друга. Способы передачи новостей хорошо отражали уклад жизни общества того времени. Добрососедский, интимный и шумный. Новостями делились на рыночных площадях, после службы около церкви, во время семейных застолий. Предприимчивые горожане сочиняли песни на фоне значимых событий, что также стало довольно распространённым способом передачи информации. Иначе и странствующим певцам было бы не на что жить. Песни также были одним из способов внесения смуты. А стержневых авторов было гораздо сложнее, чем найти хозяина печатного магазина. Некоторые предпочитали узнавать о происходящих событиях в уличных театрах, где на сценах разыгрывались шуточные спектакли, освещающие жизнь города. Все это формировало мультимедиа и новый мир печатного искусства. Привычные способы получения информации в обществе стали фундаментом для становления печатной индустрии. Нужно понимать, что в это время все события происходили публично. Народ собирался, когда в город приезжал почётный гость или казнили известного преступника, чтобы послушать новый указ или церковную службу. В то время о публиковать означало выступить публично. Печатные новости способствовали формированию новой привычки уединённому чтению, что было доступно лишь элитарным слоям общества. В наше время, листая утреннюю газету, мы часто слышим музыку, доносящуюся с улиц, в то время как читателям первых газет читать их предлагалось в тишине канцелярий, что не всем приходилось по вкусу. Информаторы преуспевали на этом поприще самые проворные. Издание газет сразу же стало весьма конкурентным видом бизнеса. И только люди, у которых были хорошие связи, позволяющие им добывать достоверную информацию, добивались успеха. Большинство первых газет просуществовало довольно недолго. Те немногие, что продержались дольше, находились под крылом местного короля, что очевидно не гарантирует свободу слова. Большую часть времени, пока ДФО выпускал газету Review, ему тайно платил местный политический деятель, чтобы продвигать свои идеи. Сэр Роберт Вальполь боталсос критике в прессе, скупая издания и превращая их в свои рубрики. Последствий в XVIII веке он будет дольше всех занимать пост премьер-министра. В те годы на публикации новостей было сложно заработать много денег, и большая часть из них шла к тем, кто уже был на вершине этой пищевой цепочки. разбогатели в основном владельцы бюро рукописей, которые превратились в издательство. В целом, это были люди, имеющие доступ к источникам информации. Служба новостей была в основном делом одного хорошо информированного человека. По мере роста своей репутации он нанимал всё большее количество писцов для изготовления рукописных копий. Но он, владелец, был и единственным редактором. Первые газеты были устроены по тому же принципу. Владелец издания полностью отвечал за то, что уходило в печать. Он сам собирал информацию для печати. В современном представлении он не нанимал персонал или журналистов. Информация поступала посредством быстро растущей почтовой службы, в письмах и корреспонденции, а также благодаря связям во дворцах и доступу к госбумагам. Природа появления газеты и формат сбора новостей не очень похожи на то, что можно назвать журнализмом. Новостные колонки были короткими и не предполагали наличия комментариев автора. Когда в XVIII веке газеты стали популярным источником информации, газетчики начали нанимать независимых журналистов, собиравших информацию для печати в судах и на биржах. Несмотря на то, что эти люди не особо задерживались на новостной арене, несколько ярких персонажей мы всё же встретим, хотя эпоха журнализма начинается позднее. Информации, которую они предоставляли, было недостаточно для того, чтобы сотрудничать с одной газетой эксклюзивно. Большинство независимых журналистов продавали свои статьи любому, кто их покупал. Лишь после борьбы за свободу слова в прессе в Венгрии и революции в Америке и Франции газеты обрели свободу и стало возможно построить карьеру журналиста. Однако журналистика всегда была связана с риском. Власть. По мере развития рынка новостей Стали возникать и выстраиваться коммуникационные сети. Со временем почтовые сети становились всё более надёжными, а новостные репортажи появлялись всё чаще. Стало проще подтвердить или опровергнуть информацию, сверившись с двумя-тремя разными источниками. Это стало возможным в основном благодаря развитию систем передачи информации на большие расстояния. В 14 веке только самые богатые имели возможность поддерживать сеть курьеров. в связи с чем они решали, что именно рассказывать своим подданным. К XVIII веку практически любой горожанин мог путешествовать, отправлять и получать письма или покупать новостные издания. Таким образом, сам процесс обмена информацией становится коммерчески интересным. Теперь ежегодно миллионы писем курсируют по торговым путям Европы, и каждый может высказать своё мнение и поделиться новостями. Появляются четыре критерия, обусловливающие качество бизнеса: скорость, достоверность, качество и увлекательность контента. Любопытно, что и сегодня эти критерии всё ещё актуальны. В разное время какие-то из критериев будут более актуальны, чем другие, а иногда даже полностью противостоять друг другу. Так или иначе, несмотря на то, где или кем выпускались новости, Этими четырьмя принципами руководствуются люди, которые эти новости собирают и продают. Века, о которых идёт речь в этой аудиокниге, стали свидетелями расширения кругозора для граждан Европы. Открытие Америки и появление торговых путей в Азию принесли новые взаимоотношения с далёкими странами. Но хотя эти открытия во многом повлияли на наше восприятие того периода, Не менее важной в то время была тихая, постепенная революция, которая привела граждан к контакту с соседними городами, столицами и другими странами Европы. Получая свои еженедельные новостные издания в любой из десятков европейских стран, мужчины и женщины восторженно следили за тем, что происходит на другом конце света. Благодаря регулярному изучению новостей они могли получить представление о ведущих деятелях европейского сообщества и о расположении сил. Четыре столетиями раньше подобная информация обладала далеко не каждый, ведь узнать о том, что происходит за пределами деревни или городских стен, можно было лишь встретившись и пообщавшись с иностранцем. Это были совершенно другие времена. Тем не менее, с полной уверенностью можно сказать, что даже тогда люди были одержимы получением новостей, даже если информация была доступна лишь верхним слоям населения и торговцам. Эта же страсть заставит людей столетия спустя путешествовать и выстраивать культуру коммуникаций.